Глава седьмая. Глеб Седов и Близнецы. «Он страшный, и теперь тебя сожрет. Пескляво хихикнул кто-то над моей головой. Физиономия стала щекотно, а в носу защипала, словно я вдохнул перца или песка. «Но хата у дядьки клевая. Жаль, что кинотеатр больше не работает. И бассейн. Ты же не собираешься ему об этом рассказывать. Может, он не заметит». А потом мы свалим домой, и пусть потом доказывает, что его проектор разобрали мы. А про бассейн, дурак ты, Вовка, он может не спит уже и все слышит. Поинтересовался другой голос, гораздо более басовитый. Смотри, ему идет, правда? А ты козлиха? Не остался в долгу пескля. Он тебя сожрет с кетчупом, да, да? Не сожрет, ему еще в школу ползти, так что, ой. Воспоминания вчерашнего дня обрушились на меня ледяной лавиной. Я вздрогнул, открыл глаза и подскочил на кровати, судорожно вспоминая, есть на мне хотя бы трусы. Или я по привычке улегся вчера спать, в чем родила меня матушка. А нет, слава богу, что это на мне, пижама? Боже, откуда она взялась? Я достал ее из шкафа. Значит, Маринка купила это клетчатое уродство. Ее всегда бесила моя привычка спать голым. Сука, жопу делать силиконовую на мои деньги, ее не бесила. Я огляделся, но омонов не обнаружил. Зато успел заметить закрывающуюся дверь и услышал слоновий топот за ней. Черт, Дети в моих владениях!» и Я же давал себе клятву, что нога мелких проблем никогда не ступит на порог моей берлоги. Клялся и божился, даже думал сделать вазоктомию, чтобы, не дай бог, не обзавестись орущим, писающимся, воняющим, требующим отдать всего себя его воспитанию геморроем. Черт, Ненавижу детей!» С трудом сполз со скрученной жгутом простыни и, пошатываясь, побрел в туалет. Сука, на часах всего семь утра. Какого пса эти личинки не спят? Они же вроде должны еще кверху воронками валяться в постелях и видеть свои зловещие сны прокакающих пони или чего там любят семилетние сопляки. Сейчас мне больше всего хотелось выпить. Да-да, прямо с утра. Сделать огромный шаг к пропасти алкоголизма, а не вот это вот все. Проходя мимо зеркала, бросил в него затуманенный взгляд в надежде, что больше не похож на чёртова гуманоида. И чуть не пустил в чёртовы пижамные штаны, скопившиеся за ночь. а, -а, -а вырвался из моего сжавшегося от ужаса горла вопль. «Вы когда-нибудь видели Ктулху?» «Нет? Черт, я думал, меня трудно напугать в принципе, но сегодня я вдруг понял героев хорроров. Из амальгамы на меня уставился чертов Ктулху!» «Адский монстр с разноцветными девочковыми резиночками во взъерошенной бородище, в которой проглядывались кроваво-красные губы, вымазанные алой помадой и кирпичный румянец. Но главное, глаза монстр смотрел охреневшими, выпученными из орбит зенками, густо подведенными угольно-черным, Надеюсь, что не фломастером, эдакий ктулху, трансвестит, вылезший из самых глубин адского ада. И «Если я приду так в школу к этим ублюдкам...» Черт, в какую школу? Что они там несли, эти поганцы?» «Конечно, я не пойду в школу», – оскалился я и порысил в душ. Через час, смыв с себя шикарный макияж вместе с кусками кожи, клочьями бороды и остатками самообладания, я вышел из спальни. Разодранную на тряпке пижаму сменил на джемпер, от чего-то валяющийся в кресле, хотя я точно помнил, что его вчера тут не было, и джинсы. Странно, но в бельевом шкафу я нашел только одни трусы, хотя вчера их там точно было несметное количество. Дети сидели в столовой за накрытым столом, за обе щеки уплетали блины, политые медом, и выглядели пасторально и мило. Надо же, они симпатичные даже. Может, и не так плохо все. Плюшка поправится скоро и заберет своих детишек. Что уж я, не справлюсь с двумя малышами, легкотня. Если уж это растыка может, а я ж мужик. Я брутальный и злой мачо. Меня боятся конкуренты. А тут два мелких лопоухих младенчика. «Пф!» – подумал я и почесал поясницу. «Здравствуйте, дети!» Растянув губы в подобие улыбки, проорал, чувствуя себя хозяином положения. Детишки повернули в мою сторону, вымазанные малиновым сиропом физиономии. И мне показалось, что с их губешек стекает кровь. Моя кровь организм в районе зада от чего-то позорно поджался мотнув головой отогнал морок и прошел к своему месту во главе длинного стола значит так пока вы живете в этом доме будете следовать его правилам оно одно и я не должен вас видеть сегодняшний макияж великодушно прощаю по всем вопросам обращаться к прислуге в мою комнату не заходить и почему на завтрак грёбаные блины это чертова баба повариха знает что я их ненавижу «Мы попросили тетю Альбертовну», – пробухтел набитым ртом антихрист мужского пола. «А вот вам», – придвинула мне тарелку, накрытую клошем девочка. «А блины вы зря не едите, они вкусные и уж всяко полезнее, чем ваш огромный вредный бутерброд. Мама говорит, что это первый шаг к гастриту, но в вашем случае уже, наверное, миллионный». «Очень вредные», – поддержал ее братишка. «От них зубы разрушаются». «Что ты несешь? прорычал я, скидывая с тарелки металлический колпак. «От сладкого у тебя, скорее всего, зубы превратятся в гнилушки, а ты вон набиваешь себя сахаром по самую маковку». «Дяденька, мы к маме хотим». Вдруг тихо сказала малышка, сморщила свой носик. Я аж застыл с недонесенным до рта сложным бутербродом, на который моя экономка Альбертовна большая мастерица. Точнее, она не просто прислуга даже, скорее уже родственницей стала, с тех пор, как меня пригрела». Маменька моя чудолюбием не отличалась, а вот мужчины огненную воду уважала безмерно. Альбертовна нашла меня на улице, когда мне исполнилось десять, и сделала человеком. Я выпал из тоскливых воспоминаний прямо в реальность, в которой на длинной ресничке девочки висела крупная слезинка и охренел от незнания, как себя вести. «Мама ваша сейчас немного не в кондиции», – растерянно вякнул я, откладывая в сторону сэндвич. «Ей надо немного прийти в себя». «Тогда вы пойдете сегодня в школу», – насупился мальчишка, став рядом с капризничающей девчонкой. Все, у меня начинается мигрень. Эти чёртовы исчадия вывели меня из себя очень быстро». «Там немного я переборщил, и это... Я не люблю, когда Варька плачет, ясно?» «Ясно. А если я не пойду?» – поинтересовался и почесал бедро. «Странно, что это я чешусь постоянно, как шелудивый. Только что из душа ведь». Тогда придется вам сидеть с нами целыми днями неделю, хныкнула девчонка, как ее там звали. Вера, Вита, черт, ну за что мне эта мука? Ваша мать там вот-вот дуба врежет, а вы тут с вашими капризами, взвился я. Девчонка открыла рот и заревела басом. Парень тихо заскулил. Мигрень превратилась в раскаленную мясорубку, медленно перемалывающую мой мозг. Хорошо, хорошо, я схожу в школу. Только не орите, умоляю. И к маме съездим. Когда ей лучше станет! прорычал я, снова хватаясь за чабату, набитую вкусняшками. Я, когда злюсь, готов быка сожрать. Детишки притихли и как-то странно замерли. Может, на стресс у них реакция такая? Уставились мне в рот и напряженно насупились. Мать твою, я в школу думал, никогда уже не попаду. Черт, это какой-то кошмар! Впился в булку и. боль прострелила меня, казалось, до самых пяток! Я вскочил со стула, который с грохотом отлетел к стенке, разбив при этом напольную плитку. Из глаз у меня летели искры такие, что удивительно, что пожара не случилось. Во рту поселился металлический привкус. Бороду залило чем-то горячим. Я заметался по столовой, как загнанный охотниками хищник, завывая, словно сирена, оповещение «Земля-воздух». Перевернул стол и, схватив со стола графин, запулил его в напольные часы, потеряв рассудок явно. Языком пытался нащупать в это время передний зуб, новый, за который заплатил американскому лепили огромные деньги. Зуба не было, язык проваливался в яму размером с Марианскую впадину. Черт, как же я в школу пойду! Маску, что ли, взять у толстой? Ясно теперь, почему у нее в запасе столько чертовых наморников. Откуда-то из темных глубин безумия выплыла мысль, которая заставила меня остановиться. Я ж говорил для зубов, вредно! Пискнул мерзкий сопляк и ломанулся к выходу из столовой. Девчонка бросилась за братишкой. Скорости этих мелких тварей мог бы позавидовать среднестатистический гепард. Я обвалился на пол и застыл в позе эмбриона, прижимая к груди сэндвич, который так и не выпустил из сведенных судорогой пальцев. «Глебушка, что произошло?» Голос Альбертовны звучал испуганно, а мне совсем не хотелось ее расстраивать. «Господи, где детишки? Что ты сотворил, бедные малыши? Ты напугал их, наверное, до жути. Мальчик, да что с тобой?» «Они не детишки, а я не мальчик. Мальчики уже пописали и спят, поняла?» С трудом разлепив губы, прошептал я. «Альбертовна, они меня убьют, они...» Я наконец-то откинул от себя сэндвич, который отлетел с металлическим лязгом. Из булки выкатилась огромная гайка. «Эти малыши – посланники дьявола, я клянусь!» «Себя-то вспомни! Сколько раз я к директору твоей школы ходила, а ремонтов сколько оплачивала. Знаешь, а девочка на тебя похожа!» – хмыкнула моя вторая мама, обтирая мою бороду полотенцем, смоченным в дезинфектанте. «Даже взгляд такой же. Я грешным делом подумала...» «Не приведи, господи, не неси ерунды! Совсем с ума сошла под старость лет! У меня не будет детей никогда, поняла, старая?» – прорычал я. Приготовь мне костюм». «Поняла, как не понять. Куда ты собрался-то, болезный?» Вздохнула Альбертовна. «Похож ведь на бомжа с вокзала. Он распухло лицо, все. «В школу меня вызвали. Надо обязательно мне в школу. Может, их там сгноят на занятиях, если удастся договориться. А потом заеду к матушке этих омонов Кстати, ты не знаешь, где продаются маски?» «Какие? Детские? Ты умом двинулся?» — Напряженно спросила экономка. «У меня есть». Раздался звонкий голосок от двери. Я вздрогнул, и вдруг почувствовал нестерпимый зуд. Задница, пах, бедра, Казалось, что меня отхлестали крапивой. Заерзал на полу, пытаясь унять нестерпимый свербеж. «Давай, детка, иди пока поиграй с сестричкой. Во дворе можно побегать». Ласково улыбнулась моя Альбертовна. «Какая красивая масочка. Это Варюшина? Мамина?» Вздохнул мальчишка понурив пятнистую головешку. Черт, у него, как у меня, пятна на его зловещей гениальной маковке. «Ладно, мы это... простите, короче, не будем так больше». Паренек ушел. Я взревел, запустил руку в штаны и начал чесаться, желая содрать с себя кожу. Альбертовна стыдливо отвела глаза, когда я, вскочив на ноги, как ужаленный, содрал с себя штаны вместе с трусами, схватил валяющуюся на полу вилку и начал драть ею кожу, пытаясь сбить адскую почесуху. Потом сорвался с места и ломанулся в свою комнату, влетел в душевую, пустил кипяток и, наконец, выдохнул, когда огненные струи ударили в мою разодранную на британский флаг задницу. И я привалился спиной к мокрому кафелю, мечтая остаться тут навсегда или утечь в водосток. Что-то привлекло мое внимание. Маленький пакетик, валяющийся на дне душевой кабинки подхватил его пальцами и уставился на надпись "часоточный порошок», сделанную на английском. «Это война!» – тихо прохрипел я. «Не прощу, тварей!» Просковья. «Что ты тут делаешь?» – простонала я. «Вот уж кого мне действительно не хотелось видеть, так это моего несостоявшегося муженька. Странно, но совсем недавно я готова была поддаться на его ухаживание» и ступить в одну и ту же реку второй раз. Ну да, я смогла себя убедить, что люди меняются с течением времени. Гришка хорошо относится к моим детям, красиво ухаживает за мной. И вообще показалось, что я за ним смогу себя чувствовать, как за каменной стеной. Так почему же теперь я уверена, что мне это все просто показалось? Оказалось, показалось. Ха-ха. Знаешь, я думал, что первым должен узнавать, что мою любимую женщину ранили. И где мои дети? Черт, голос у него неприятный, визгливый. И скривилась, как от зубной боли, принимая подношение. Стопудово в пакете яблоки, причем не самые хорошие. При всех своих положительных качествах, Гришаня – ужасный жлоб. «Там фрукты, наши, без химии и ГМО!» – подтвердил мои догадки любящий мужчина. Сейчас я вижу, что он обрюск полысел. Черт, почему я не замечала этого неделю назад, когда чуть не повелась на его велиречивость. «Это не твои дети, Гриш!» «И ты это знаешь!» – Устало вздохнула я, отбрасывая потрёпанный пакет на тумбочку возле кровати. Гришке явно не понравилось мое отношение к его гостинцу. «Неужели тебе это неприятно? Хотя о чём это я? Это ведь ты мне изменил прямо перед свадьбой!» «Детка, мы же давно вместе! Ну зачем ты? Кто старая помянет?» «Чёрт, ну почему меня сегодня так бесит всё в этом лощёном, гладко выбритом, каком-то прилизанном мужике?» Я даже пропускаю момент, когда от подтыкания под меня казённого одеяла он переходит к тому, чему мой организм сопротивляется из последних сил. И липкие губы, покрытые слоем гигиенической помады, скользящие по моей щеке к моим губам, вызывают приступ тошноты и паники. Пытаюсь отстраниться, но Гришка удерживает меня за плечи. «Неделю назад ты была не против?» Страстно выдохнул мне в рот бывший женешок. «Да, не была. И даже думала, что так будет правильно и что детям нужна крепкая мужская рука, и я бы могла потерпеть. Не знаю, что вдруг изменилось, но я сейчас поняла, что не смогу жить с ним и делить постель, и каждый день его видеть и терпеть вот такие прикосновения. — Гриш, пусти. — Ну пусти же! — прохныкала я, понимая, что просто не смогу справиться сейчас с насильственными ухаживаниями. — Мне больно. — Да брось, детка, тебе же нравится! — ухмыльнулся чертов придурок. «Ты не слышал, что сказала дама?» Словно гром среди ясного неба прозвучал дикий рев со стороны двери. Я вздрогнула и попыталась сжаться до размера микрона. «Господи, ну почему я больше не в реанимации? Есть же какие-то программы защиты пациентов, или это не у нас? Почему в эту больницу могут проникнуть иконные пешие? Разве я много прошу? Немного покоя и счастья?» «Не видишь, что Миледи тошнит? И я ее понимаю. Меня тоже немного мутит от увиденного». «Отойди от бабы, чёрт!» «Это еще кто?» Так и не отлипнув от меня, спросил глупец Гришаня. Даже головы не повернул в сторону похожего на разъяренного носорога Седова. От чего то прикрывшего троллью свою физиономию маской с изображением «Боже!» Я зажала руками рот и попыталась скрыть за натужным кашлем истерический смех. «Я не понял, кто там такой бессмертный? И что с тобой? Ты похожа на перезревший баклажан. Тебе плохо? Позвать врача?» Продолжил рыть себе могилу адвокат Григорий Палыч. «Да и блевать кидай от дураков, которые слов не понимают!» – проревел мой начальник. А я едва не свалилась в обморок. От сдерживаемого смеха и кашля рана разболелась адски. На маске огромного мамонта была изображена морда ржущего разноцветного единорога, ощеревшего от чего-то золотые зубы. Выглядело это так, словно не милая лошадка скалит зубы, а миллиард меценат, стоящий в дверях, с налитыми кровью глазищами и бумажным пакетом с логотипом известнейшего в городе ресторана. Это точно дело рук моих детей. Масочка меняется от тепла, вызываемого дыханием. Бедный Глеб Егорович и не подозревает сейчас, что выглядит как конь Буденова, сменивший ориентацию. «Я не понял, это что за бессмертный?» Гришаня наконец-то изволил обернуться, и то, что он увидел, ему явно не понравилось, потому что храбрый адвокат существенно сбледнул с лица, увидев своего оппонента. Но и заднюю давать было не Камильфо. Вы почему лезете в наши с невестой отношения? С невестой? Что ж ты не сказала, Вишенка, что скоро в эксплуатацию войдешь? Я бы подготовился, подарок начал к свадьбе подбирать, протянул Седов, опалив меня презрительным взглядом. Миксер вас устроит. Хотя что это я? Кухонный робот, не меньше. «Нет, мы не...» – проблеяла я, желая прямо тут прибить идиота Гришку. «Глеб Егорович, это не то, что вы...» «Да мне похрену!» – прорычал Седов, скинул с тумбочки пакет с яблоками и водрузил на него свой, исходящий умопомрачительными ароматами цыпленка и овощей стифрай моих любимых. «Я заехал по пути в школу». «Вы знали, что, оказывается, директор нищебродской школы, в которой учатся ваши антихристы, состоит на учете у психоневролога? И он туда приписался первого сентября сего года, когда ваши черти впервые подожгли туалет. Господи, кто вам принес эту гниль?» – спросил Седов, рассматривая рассыпавшиеся по полу мелкие яблоки. «Они экологически чистые», – вздохнула я. «Они пердически гнилые», – рявкнул Седов. «Ешьте уже нормальную пищу, пока не остыла, и не притворяйтесь тупицей!» «Кто вам дал право так разговаривать с моей невестой? Боже, как ты могла, Роскева доверить наших ангелочков этому варвару?» Вставил, наконец, реплику Гришаня, Вот бы встать, сжать пальцы на его шее и... «Эх, да, жених, совсем забыл! Твоя невеста торчит не ремонт машины, моральный ущерб и стоимость зуба!» Издевки в голосе моего начальника позавидовала бы сама Ехидна. «Кстати, Пороскева, ваш баланс снова ушел в минус. И я ухожу. Можете продолжать целоваться. Эй, жених, адских детишек можешь забрать. Они мне настоиграли до чертей, ангелочки ваши. Я в жизни никогда ботинки не проверял, прежде чем их обуть». «Я через три дня их заберу. У меня дела есть неотложные». Жалко пролепетал Гришка. Черт, да он и не думает заниматься моими близнецами. Все его обиды были просто понтами, показухой в этом весь он знал что я откажусь смешно нет не буду я за ним как за каменной стеной даже как за гипсокартонной перегородкой тут не пахнет глеб егорович все не так совсем он мне не жених пожалуйста маска вообще то это меня из за вас чуть не убили ну вот зачем я унижаюсь он же ненавидит меня ясно ведь может потому что не хочу чтобы этот мерзкий сноб думал обо мне черти что да какая мне разница в принципе я же женщина И у меня есть мужчина, которому я нужна, и... Но почему мне так хочется, чтобы ушел проклятый Гришка, а этот несносный мамонт остался? Какой-то ненормальный стокгольмский синдром, наверняка. Да пошли вы, любовнички! Этому хлысту я бы не то что детей псину дворовую бы не доверил. Он на маньяка похож. Рыкнул Седов, резко развернулся и стремительно направился к выходу. «Щенков твоих я воспитаю по-своему, как надо». Так что потом не орите. адиос. Жидкий у тебя жених, параша. Это, говорит, человек с мордой армянского коня!» Выкрикнул в спину мамонта Гриня. Седов замер на пороге, явно раздумывая вернуться и согнуть придурка в бараний рог. Но, видно, решил не марать руки. Выбил дверь ногой и исчез из виду. Черт, я расстроилась. А еще мне стало страшно за детей. И я, наконец-то, прозрела. «Гриш, уходи!» Прошептала я женишку, ухватившему пакет, принесенный Седовым, брезгливо, двумя пальцами. «И иду оставь. Я проголодалась. А яблоки унеси. Меня тошнит от них». «Я приду завтра!» «Не стоит!» – вздохнула я. «Я не буду твоей невестой. Не хочу за тебя замуж. И дети только мои!» «А еще богатый мужик на горизонте!» – оскалился Гришаня. «Вот только ты экстерьером не вышла. Пожалеешь сто раз!» «Не пожалею, Гриш. Мы с тобой слишком разные». «А Седов просто мой начальник. И мне он совсем не нужен. Только вот и ты тоже мне не нужен. Прости». «Всю жизнь проживешь одна. Ты в зеркало-то себя давно видела. Королева, блин!» Пакет с яблоками упал мне на живот. Я дернулась, взвыла от боли. «А вот фигушки!» – ухмыльнулась я. «Вот еще этому козлу показывать свою слабость. Я никогда не буду одна. У меня есть дети. Мои дети».